«Значит, он все-таки трансгрессировал», — сказал Рон. «Да нельзя же, Рон, трансгрессировать в окрестностях замка!» Гермиона сверкнула глазами. «Мистер Грюм, а есть другие способы исчезнуть отсюда?» Волшебный глаз уставился на Гермиону и задергался. «Подумай на досуге о карьере мракоборца, Гренджер. Мозги у тебя на месте». Гермиона зарделась от смущения и удовольствия. Невидим, он тоже не был, сказал Гарри. Карта все равно бы показала. Выходит, он все еще где-то здесь. Вопрос только, самому ему это удалось, или ему кто-то помог, заметила Гермиона. Может, кто и помог, взял да затащил его на метлу и улетел себе преспокойно, сказал Рон и с надеждой взглянул на Грюма. Ему хотелось услышать, что и у него есть задатки мракоборца. — Могли его и украсть, пожалуй, — согласился Грюм. — Может, он в Хогсмиде? Как, по -вашему — Как по-вашему? — спросил Рон. — А кто его знает? Грюм покачал головой. — В Хогвартсе его нет. Учитель широко зевнул, шрамы на его лице вытянулись, а зубов в кривом рте оказалось очень мало. Дамблдор сказал, вы себя сыщиками воображаете. Бросьте, Краучу все равно не поможете. Дамблдор сообщил в министерство, и его будут искать. А ты, Поттер, готовься-ка лучше к третьему испытанию. К испытанию? Ах, да! Гарри думать забыл про лабиринт с тех пор, как был там прошлым вечером с крамом. — О нем-то тебе и надо теперь думать, — сказал Грюм и почесал свой покрытый шрамами небритый подбородок. — Дамблдор говорит тебе такие штуки не впервой. Вроде как ты на первом курсе добрался-таки до философского камня, хотя было там, где споткнуться. — Мы ему помогали, — вставил Рон. — Я и Гермиона. Грюм улыбнулся. — Ну так помогите ему и на этот раз, и я свою шляпу съем, если он проиграет. «А пока, Поттер, гляди в оба, в оба гляди!» Учитель погрозил пальцем, глотнул побольше из фляжки, и его волшебный глаз повернулся в сторону окна. В окно был виден верхний ярус дурмстронгского корабля, а вы двое... Его обыкновенный глаз глядел на Рона и Гермиону. «От Поттера не отходите». «Поняли?» Я, хоть и приглядываю за всем, но все равно, чем больше глаз, тем лучше. На следующее утро прилетела сова от Сириуса. Она села рядом с Гарри, и еще одна сова, коричневая с рыжим, опустилась перед Гермионой с пророком в клюве. Гермиона взяла газету, пробежала глазами по первым страницам и ухмыльнулась. — Она еще не прослышала про Крауча и Гермиона присоединилась к Гарри и Рону, ей хотелось узнать, что Сириус пишет о загадочных событиях предпоследней ночи. — Гарри, о чем ты только думаешь? Как ты мог пойти с крамом в лес? Пообещай мне, что ты ни с кем, никуда больше ночью не пойдешь. В школе находится кто-то очень опасный. Ясно, что это он помешал Краучу увидеться с Даблдором, И, может быть, он прятался где-то рядом. Тебя могли убить. Твое имя не случайно оказалось в кубке огня. если кто-то собирается тебе навредить, то времени у него осталось совсем мало. Держись вместе с Роном и Гермионой. Не выходи поздно из Гриффиндорской башни и готовься к третьему испытанию. Потренируйся заклятием оглушать и разрушать противника. Вообще, выучи побольше всяких заклинаний. Краучу ты ничем не поможешь. Без нужды не высовывайся и будь осторожен. Следующим письмом непременно пообещай мне вести себя хорошо, Сириус. — И он меня еще будет учить, — возмущенно воскликнул Гарри. — Можно подумать, сам в школе вел себя хорошо. — Он о тебе беспокоится так же, как Грюм и Хагрид, — резко возразила Гермиона. — Ты должен его слушаться. — Да чего беспокоиться? Я целый год проучился, и ничего. Никто меня не заколдовал, и вообще все в порядке. Ну, конечно. Вот только твое имя в кубок положили. По-моему, это все нарочно устроили. И нюхал справ. Может, они просто выжидают. Может, они задумали напасть на тебя на третьем испытании. И пусть нюхал справ. Кто-то оглушил крама и украл Крауча. Тогда он должен был прятаться рядом, где-то там, за деревьями, так? Так зачем он ждал, пока я уйду? Что-то не похоже, чтобы он гонялся за мной. Может, они хотят, чтобы было похоже на несчастный случай, а убийство в лесу несчастным случаем не назовешь, — возразила Гермиона. А вот если бы ты вдруг погиб в лабиринте... А как же Крам? На него же не побоялись напасть? Тогда меня почему не укокошили там же? Взяли бы да и устроили все так, будто у нас с Крамом была дуэль. — Я тоже, Гарри, не понимаю, почему... Гермиона в отчаянии заломила руки. — Только тут столько всего творится, что я уж и не знаю, что думать. И все это очень подозрительно. Грюм прав, и Нюхал прав. Тебе надо побольше думать о третьем испытании. Начни готовиться прямо сейчас». — Напиши Нюхалсу и пообещай ему не делать ничего опасного. Гарри дал обещание, и теперь приходилось сидеть в замке. А в таких случаях всегда страшно тянет на улицу. В свободное от уроков время Гарри только и делал, что сидел с Роном и Гермионой в библиотеке, выискивая полезные заклинания, или разучивал эти заклинания в пустых классах. Особенно он налегал на новое для него заклинание — «оглушение». Рону с Гермионой порядком доставалось. — Может, украдем миссис Норрис? — предложил Рон в понедельник на большой перемене. Друзья закрылись в классе заклинаний. Гарри в пятый раз оглушил его, снова оживил, и Рон лежал, растянувшись на спине. — Потренируешься на ней? Или на Добби? Он для тебя на все согласится. — Нет, я не жалуюсь. Рон с опаской поднялся на ноги, потирая мягкое место. «Ну, просто у меня уже все болит. Еще бы ты все время падаешь мимо. Нетерпеливо заметила Гермиона, перекладывая в очередной раз подушки. Эти же самые подушки они учились отбрасывать заклинанием на уроке Флитвика. И профессор оставил их до следующего урока в шкафу. Падай на спину. Легко сказать, на спину. Парика, прицелься, когда тебя оглушили! — сердито проворчал Рон. — Попробуй лучше сама. — Ну, ладно, Гарри. — И так уже научился, — поспешила сказать Гермиона. — Заклятие разоружения мы пробовать не будем. Гарри это давно умеет. — А вечером, я думаю, мы займемся вот этим. Гермиона поглядела на внушительный список заклинаний, которые они составили в библиотеке. — Вот, смотрите, заклинание — замедление. Оно должно сделать медленными движения всего, что на тебя нападает. С него вечером и начнем. Зазвенел звонок, друзья торопливо засунули подушки в шкаф и вышли из класса. — Увидимся за обедом, — сказала Гермиона и побежала на нумерологию. Гарри и Рон направились в Северную башню, в кабинет предсказаний. В коридорах из высоких окон на пол и стены падали широкие полосы золотистого солнечного света, небо было такое голубое, будто его покрыли эмалью. — Вот увидишь, сегодня мы сваримся в классе и без того жарко, а у Треллини еще вечно горит камин. Пообещал Рон. Мальчики поднялись к площадке, с которой начиналась приставная серебряная лестница в класс профессора Трелани, и тихо пробрались в класс. Рон оказался прав, в классе было жарко, как в раскаленной духовке, а Трелани еще по обыкновению подбрасывала в огонь ароматные травы, и в горячем воздухе стоял приторный дурман — У Гарри закружилась голова, на минутку профессор Трелани отвернулась, чтобы отцепить шаль от светильника. Гарри потянулся к занавешенному окну, приоткрыл его и сел обратно в кресло. Лицо теперь приятно обдувало свежим ветерком. — Детки мои! — Трелани села в кресло с подголовником и обвела взглядом класс. Толстые очки увеличивали ее глаза, и от этого у нее был очень странный вид. «Мы с вами почти уже прошли предсказания по расположению планет. Однако как раз сегодня Марс занял на небе весьма интересное положение, и для нас с вами это замечательная возможность изучить его влияние на судьбу. Я погашу свет, а вы поглядите, пожалуйста, сюда». Учительница взмахнула волшебной палочкой, и светильники погасли, комнату освещал только огонь от камина. Треланье достала из-под своего кресла чудесную модель солнечной системы под стеклянным куполом. В центре, как и полагается, сияло солнце, вокруг солнца в воздухе вращались все девять планет, а вокруг планет — их спутники. Гарри со скукой глядел, как учительница показывает особый угол, под которым Марс сошелся с Нептуном. Запахи ароматных трав переливались над головой, в лицо веял легкий ветерок, где-то за занавесью жужжал жучок, веки смыкались. Гарри летел на спине филина по голубому небу к старому, увитому плющом дому. Дом стоял на склоне высокого холма, приятный ветер дул в лицо, они спускались все ниже и ниже, и, наконец, влетели в темное, разбитое окно в верхнем этаже дома — миновали полутемный коридор, влетели в дверь в конце коридора и очутились в слабо освещенной комнате с наглухо заколоченными окнами. Гарри слез со спины Филина. В комнате был камин, и у камина стояло кресло, перевернутое к двери спинкой. Филин пролетел через комнату, завернул прямо в кресло и исчез. На полу, рядом с креслом, Двигались две темные фигуры. Одна принадлежала большой змее, другая — человеку. Человек был маленький, лысый, остроносый, из глаз у него текли слезы. Он лежал, скрючившись на коврике перед камином, всхлипывал и хрипел.